Глава восьмая. Мэтти, как муравей, таскал вещи из комнаты, складывая их в коридоре горкой. Итан добросовестно носил воду и присматривал за хозяйством. Я же трудилась как заведенная, выметая пыль и ссор из углов, натирая мыльной тряпкой все видимые поверхности и намывая полы. Кухня, коридорчик, прихожая и детская комната задышали свежестью и чистотой. Все предметы были рассортированы в три кучи — выкинуть, отремонтировать, постирать. Вещи из первой категории сразу же отправились на улицу, в одну большую свалку. Из второй — сложены в корзину для дальнейшей работы, а на стирку набралось столько, что справиться с ними за раз было попросту невозможно. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, я настрогала мыло в чугунок, залила водой — и поставила выворку с первой партией. Рядом примастила кастрюльку, в которой решила приготовить картошку и яйца на ужин. Готовить что-то серьезное сейчас не было ни времени, ни сил. «Мэтти, иди сюда!» Позвала я сына, когда их сытаном комната наконец стала выглядеть пристойно. «Вот тебе таз с водой и тряпка. Протри от пыли вещи из этой коробки и занеси их обратно». То, что, по моему мнению, могло остаться, занимало совсем мало места, зато не походило на экспонаты с помойки. Мальчик засиял, получив конкретное задание. Видимо, он обожал возиться с мелочами, перебирать их своими маленькими пальчиками и аккуратно расставлять по местам, словно создавая собственный крошечный мир. Увлёкшись разбором завалов, я не заметила, как пролетело время. Кипящая в чугунке вода грозила вот-вот выплеснуться наружу, и я вовремя успела отодвинуть его с огня. Схватив рукавицы, вынесла горячую жидкость во двор и вылила со всем содержимым в большое корыто. Долила туда немного холодной воды, чтобы можно было сразу приступить к стирке, а не ждать, пока остынет. Запах хозяйственного мыла ударил в нос, и я поморщилась. «Стирка — это всегда утомительное и неприятное занятие», Но сейчас без нее было никак не обойтись. Когда я выполоскала последнюю заплатанную рубаху, солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багряные и золотые оттенки. Выжав ткань досуха, повесила на веревку вместе с остальным бельем. Ветер трепал постиранные вещи, наполняя их свежим ароматом чистоты. На душе стало немного легче. Какая-никакая работа была сделана хотя чего это я? Работа проведена колоссальная. Весь нижний этаж теперь отмыт и освобожден от гнетущего хлама. Часть вещей уже завтра будет чистой и готовой к использованию, а за этажеркой в прихожей надежно укрыто оружие на случай незваных гостей. Мальчики, занятые делом, немного отвлеклись от тяжелых мыслей и перестали зацикливаться на плохом, что тоже было немаловажно. В доме стало легче дышать. Не только физически, но и морально. «Итан! Мэтти!» — крикнула я в направлении крыльца, чувствуя, как усталость растекается по каждой конечности моего тела. Первым показался младший, в полной готовности выполнить следующее поручение. А вот его брат был заметно уставшим. Он сходил сегодня к колодцу немеренное количество раз. Вытерев руки, а потемневший от времени передник — Я развязала его и повесила на перила. «Я отойду ненадолго, а вы пока подготовьте ужин. На плите уже остывшая картошка с яйцами, их нужно почистить. Как вернусь, достанем квашеной капустки и поужинаем». «А ты куда?» — мигом напрягся Итан, его глаза сузились. «Пройдусь по соседям, нужно кое-что решить, пока не стемнело». Вопросительный взгляд Итана кольнул меня. «Уж не сбежать ли надумала?» читалось в его глазах. «Не волнуйся, я скоро вернусь». Поспешила я его успокоить. Когда дети скрылись в прихожей, я выплеснула мыльную воду из ведер, в которых полоскала белье, а затем вышла за калитку и направилась к ближайшему дому. Я думала начать с утра, но мысли о собаке не давали покоя. Обойдя нескольких соседей, узнала, что у одной семьи на окраине деревни недавно щенилась сука. «Хозяева не прочь раздать щенков в хорошие руки, ведь у них каждый рот на счету». От радости я отправилась по адресу сразу же, несмотря на стремительно опускающиеся сумерки. Мне описали нужный дом, как старый и покосившийся, с синими ставнями, беленым забором и жестяным петухом на крыше. Сначала я думала, что найти его будет сложно, но это оказалось не так. Дом и правда выглядел обветшалым словно его не касалась рука человека уже много лет. Забор зиял прорехами, краска на ставнях шелушилась, а жестяной петух, казалось, вот-вот сорвется вниз под натиском ветра. Но, несмотря на это, в доме чувствовалась какая-то особая деревенская теплота. В мутных окнах горел свет, и из трубы вился тонкий дымок, говоря о том, что здесь живут люди. Я не смело постучала в калитку, и тишину разорвал скрип открывающейся двери. На пороге стояла сухонькая старушка с добрым лицом, освещенным мягким янтарным светом керосиновой лампы. Она окинула меня внимательным изучающим взглядом и спросила тихим голосом, чем может помочь. «Мне нужна тетя Джин. Это вы?» «Верно, милая, это я. А ты кто будешь?» «Я Мелори. живу тут неподалеку. «А, вдовушка Прохиндея Рамула. Знаю, знаю. Зачем пожаловала?» Я объяснила ей причину своего визита, и морщинистое лицо озарилось теплой улыбкой. Она пригласила меня войти, и я оказалась в полумраке избы, где меня усадили на лавку возле жарко-натопленной печи. В доме витал густой аромат выпечки, дерева и чего-то еще, неуловимо родного, щемяще приятного. У ног копошилась кучка щенков, смешно толкаясь и пища друг на друга. Они были еще совсем крошечные, но уже демонстрировали свой строптивый характер, пытаясь в шутку укусить друг друга за уши и хвостики. Я присела на корточки, чтобы рассмотреть их поближе. Все щенки были как на подбор. Один черный, как вороново крыло, другой — рыжий, словно лисёнок, с белыми отметинами. Третий — пепельно-серый, с пронзительными, как осколки льда, голубыми глазами. «Для твоей цели эта мелкота не годится», — проговорила хозяйка дома, качая головой. «Лаять по-настоящему они еще не скоро научатся, а уж защищать дом и подавно». Я вздохнула, понимая ее правоту. «Что поделать? придется подождать. Вырастить защитника самой». Тетя Джин махнула рукой в сторону копошащихся щенков. «Глупости. Пойдем, есть у меня кабель подходящий. Молодой еще. Покоя от него никакого. Все грядки мне истоптал. Птицу гоняет, коз пугает. А коль запрёшь в сарае, воет на всю округу». «Так если он кур душит, зачем мне такой? У меня тоже хозяйство». «Да не душит он их, гоняет. Играть любит шельмец. А на сетке после его игрищ по щелям прячутся». Хозяйка с трудом отворила скрипучую дверь и вышла во двор. Я последовала за ней, не совсем понимая, чем мне может помочь столь проблемная собака. «На цепь посадишь, и будет тебе счастье», продолжала Джин, словно читая мои мысли. «Кошейнику он приучен, да только не любит его, скучает. Мы ж старики, на двор выходим разве что по нужде, да в грядках повозиться, а внимание нужно, общение». У тебя мальчишки есть, вот им радость будет животины играть. Тут вы, наверное, правы. Всё ещё неуверенно проговорила я. А ест он что? Да все, что предложишь. Непривередливый. И кашу, и остатки супа, и сухари. А коль отпустишь погулять, он в лесу зайца поймает. Сумерки плотной пеленой окутывали землю. И женщина несла перед собой керосиновую лампу, рассеивая мрак узким кругом света. Мы прошли по мощённой булыжникам дорожке до хозяйственных построек. А птицу он точно не трогает. Точно-точно, не переживай. Зачем же мне обманывать? живем то через семь домов. Вернуть ведь можешь. В сарае было темно и сыро. Пахло прелым сеном и навозом. Тётя Джин приподняла лампу, и в тусклом свете я увидела большого лохматого пса, который сидел в углу, прижавшись к стене. Он был похож на помесь овчарки с дворнягой, крупный, с густой темной шерстью и умными проницательными глазами. Пёс настороженно наблюдал за нами, готовый в любой момент сорваться с места. Я разглядела тусклую полоску ошейника, от которого тянулась до ближайшего столба, подпирающего потолок, длинная звенящая цепь. «Вот, знакомься, это Буран», — представила его хозяйка, — «Хороший пес, да только шило в одном месте!» В подтверждении ее слов он босовито гавкнул и яростно забил хвостом по соломе. Буран не проявлял агрессии, но и не подходил ближе. Он оставался на своем месте, оценивая меня пронзительным взглядом. Я сделала несколько шагов вперед и протянула руку, предлагая ему понюхать. Пес осторожно ткнулся влажным холодным носом, Затем робко лизнул мою ладонь. Осмелев, я погладила его по голове, ощутив жесткую прохладную шерсть. «Ну что, берешь? – спросила тетя Джин, наблюдая за моей реакцией. «Отдам даром, лишь бы в хорошие руки попал». Я задумалась. С одной стороны, буран казался слишком большим и непоседливым для моего скромного хозяйства. С другой... В его глазах я увидела такую тоску и потребность в общении, что сердце дрогнуло. И потом, сторожевой пес мне сейчас жизненно необходим. «Беру», — решительно ответила я. «Спасибо вам большое. Надеюсь, он приживется у нас». «Да куда ж денется?» — обрадовалась старушка. «Вместе с цепью забирай. Сейчас отцеплю». Джин ловко открутила проволоку, отсоединяя звенья от столба, А потом протянула цепь мне. Я приняла ее, крепко сжав пальцы. Хоть бы только пес не сорвался с места, такого гиганта я точно не удержу. Буран, почувствовав свободу, радостно залаял, крутясь вокруг меня. Я потянула его за цепь, показывая, что нужно идти за мной. Он с готовностью подчинился, выбираясь из сарая в прохладу весенней ночи. Попрощавшись с тетей Джин, Я повела Бурана по темной улице в сторону своего дома. Пёс шел рядом, то и дело задевая меня боком, но убегать вперед не решался. Его тёплое дыхание щекотало мою руку, а громкое сопение разносилось по всей округе. Было видно, что он рад смене обстановки и жаждет новых приключений. Когда мы подошли к дому, мальчики уже ждали меня на крыльце. Увидев Бурана... Они замерли в изумлении. Первым опомнился Мэтти. Вскрикнув от испуга, он бросился внутрь и захлопнул за собой дверь. Итан остался стоять на месте, с открытым ртом, разглядывая огромного пса. Реакция младшего сына насторожила. Я даже не подумала, что у кого-то из детей может быть боязнь собак. Старший же просто опешил от неожиданности. Потянув Бурана за собой, я подошла к крыльцу. «Знакомьтесь, это Буран. Теперь он будет жить с нами и охранять наш дом». Итан, преодолев замешательство, сделал шаг вперед и осторожно протянул руку, чтобы погладить пса. Буран доверчиво ткнулся ему в ладонь носом, виляя хвостом. «Он большой», — прошептал Итан, не отрывая взгляда от собаки. «И лохматый». «Да, но он добрый», — улыбнулась я, стараясь ободрить. Во всяком случае, мне так кажется». Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. В щель выглянул перепуганный Мэтти. «Эй, иди сюда!» — позвал его Итон, затем взглянул на меня и спросил. «Пёс же не укусит?» «Нет, если вы не будете его обижать. С собаками нужно ладить, не кричать, не бить, не замахиваться». Я приблизилась к Мэтти и обняла его за плечи одной рукой. Буран станет нашим другом и защитником. Подойди ближе, познакомлю вас. Мальчик медленно шагнул с крыльца, все еще настороженно поглядывая на пса. Я присела на корточки и поманила его к себе. Видишь, какой он славный? Дай ему руку понюхать. Набравшись храбрости, Мэтти подошел ближе и протянул ладонь. Буран обнюхал его руку, а затем лизнул. Дети одновременно рассмеялись и напряжение, висевшее в воздухе, немного спало. Вот и отлично. А теперь слушайте очень внимательно. Пока у нас нет хорошего забора, пес будет жить на цепи. Отпускать его на прогулку могу только я. В ближайшее время мы ему организуем будку, а пока Бурану придется перекантоваться у крыльца. Если вы, находясь в доме, услышите, что он лает, срочно проверьте, заперта ли дверь? Если нет, заприте и сидите тихо, как мышки. Если вдруг кто-то будет звать вас, просить выйти, спрашивать, где я, молчите, словно вас тут нет. Это понятно?» Мальчики неуверенно кивнули. «Хорошо. А как относиться к Бурану? Тоже ясно?» Еще один кивок. Я улыбнулась. «Насколько искренни мои сыновья, покажет время» но пока мне достаточно и этого. Тогда бегом в дом, сейчас будем ужинать». Я привязала цепь бурана к столбику крыльца, чтобы животное привыкало к новому дому. На кухне отыскала две миски, которые не жалко отдать псу, и организовала ему ужин. В одну налила воды, в другую разломала две вареные картофелины, одно яйцо и небольшой кусочек сала. Раз буран не привередлив, решила считать, что у меня не двое детей, а трое. Просто буду готовить еду с учетом нового члена семьи. Пёс жадно накинулся на угощение, громко чавкая. Я потрепала его за ухом, раздумывая, из чего можно организовать временную лежанку. Выцепила взглядом в кучу старых вещей, подготовленных к сожжению, край рваного одеяла. Достала его, встряхнула и сложила в три раза. Для ночевки сгодится, подытожила я. Постелила одеяло сбоку крыльца и похлопала по нему, подзывая бурана. Тот, расправившись с ужином, послушно подошел: Вот здесь пока твое место. Хороший мальчик, хороший. Со всем остальным разберемся по утру. Оставив пса обживаться, я вернулась в дом, помыла руки и поставила на раскаленную печь сковороду, нарезала сало. Обжарила его до шкварок, а затем отправила в жир почищенную мальчиками варёную картошку. Запах быстро распространился по дому, вызывая у детей и меня слюнки. Я накрыла на стол. Поставила тарелку с варёными яйцами, миску с квашеной капустой и разлила по кружкам парное молоко. Итан без всяких напоминаний подоил козу еще до моего возвращения, что несказанно радовало. «Ужинать!» позвала я ребят. Мэтти вошел первым, все еще с опаской оглядываясь на дверь. Итан шел следом, с нескрываемым любопытством, косясь в сторону крыльца. Я разложила картошку по тарелкам, и мы приступили к еде. Мысль о том, что теперь у нас есть собака, и не нужно вздрагивать от каждого шороха за окном, согревала душу. Оставалось только надеяться, что Бура оправдает ожидания, и станет настоящим другом и защитником для нашей семьи.